Из выгрузки дамп архива социальной сети ВК. Публикуется с разрешения наследников Артемьева И.П. Пост от 19 августа 2020 года. Настройки приватности. Только для владельца аккаунта. Привет, мам. Знаешь, я должен тебе признаться. Я очень долго тебя не понимал. Мое решение отправиться в такой дальний путь с незнакомцем совершенно безответственно. Как и бросить институт. Эти письма, которые я написал, признак трусости. Это утребовала моя неспокойная совесть. И все же, знаешь, пожалуй, оно того стоило. Опасность. Твое расстройство, разочарование во мне, риски. Ох уж эти риски. Да, оно того стоило. Жизнь, она не всегда правильна. А некоторые вещи мы понимаем исключительно интуитивно. Они вне логики, вне разума и я... Прости, правда, прости. Если когда-нибудь это прочитаешь, я бы хотел, чтобы ты знал, я очень тебя люблю. И буду любить, что бы ни случилось. Пожалуй, самое сильное потрясение за все время нашего путешествия мне довелось пережить в Хабаровске. Дани предупредил нас заранее, что черный человек будет искать уязвимое место. Искать на наших слабостях, сбивать с пути. Кое-что случилось в Лануде, я видел настоящее чудо своими глазами. Как Даня заставлял расступиться в воды и потом в чите, мои попутчики переживали встречи с ним и выходили победителями, несмотря ни на что. После читы я расслабился. Он ведь не обязан был являться каждому. Попробовал раз-два, решил, что этот путь у него не прокатит и должен был отступить, чтобы придумать новую пакость. Перегон был очень долгим, проезжали совсем уж дикие места. Сидели ночью у костра, рассказывали друг другу истории. В к нам присоединился Петр. Я боялся его поначалу. У него глаза такие, знаешь, холодные, как ледышки. Такие бывают у людей, которые много страданий видели. Но он нас спас. Даже подстрелил черного человека. К сожалению, не навсегда. Он рассказал интересную историю о том, как у него и коллектива пытались отжать золотой прииск, представляешь? Я теперь знаком с настоящим золотопромышленником. Он показывал на смартфоне, как добывается рассыпное золото. Есть такие огромные штуковины, которые называются драги. Помнишь, мы смотрели «Звездные войны»? И там были такие ржавые штуковины на гусеницах в пустыне. Так вот, драга — это примерно то же самое. Кажется, я знаю, чем создатель вдохновлялся, когда их придумал. Так вот, Петра и его команду блокировали в ближайшем поселке. Перекрыли все выезды и привезли команду юристов с нотариусом переоформлять имущество, значит. Кинули подачку, свернутые в трубочку доллары. Столько, сколько предприятие зарабатывало в сезон за неделю. Ну и силовая группа поддержки тоже была, мордоворот с автоматами. В общем, он и его мужики с двумя ружьями и двумя карабинами отбились. Отбились, это значит, что из тех, кто к нему приезжал, не осталось никого. Меня поразило, как спокойно он об этом рассказывал, буднично, даже о том, что следы спрятали, с подробностями, чтобы тела наверняка не нашли, и чтобы ни малейшего материального свидетельства не оставить. В общем, вроде как, чтобы ту группу тайга проглотила. Он шутил еще, говорил, мол, мы таежные духи. Сначала я не понимал, почему он нам все рассказал, это же опасные вещи. Даже годы спустя. И только потом до меня дошло. Он нас повязывал таким образом. Ну как мог. И потом, как мне кажется, он пожалел об этом. После того, как с по тайге прогулялся. Но назад уже было не повернуть. И пишу я это тебе без опасений. Знаю, ничего это знание с нами плохого не сделает. Откуда знаю? А вот. Просто я себя лучше узнал. Научился видеть вещи, которые раньше увидеть мешал полученный опыт, если понимаешь, о чем я. Когда в Хабаровск приехали, я пошел на набережную гулять. Ну, там, где памятник с муравьем амурским. Знаковое место. Всего его на деньгах видели. И вот меня понесло туда же. Вроде как снова в туристический режим вернулся. Жарко было, душно. А вот такой простор, вид на большую воду, плюс тенек от деревьев, понравилось мне. Ходил я и думал о будущем, учился себе не врать. а тебе, мам, думал, размышлял, как оно дальше будет. Вот проводим мы дань благополучно, и что, как дальше-то быть? После всего, что я видел, жить без цели и смысла уже не получилось бы. Тут ты была права, это важные вещи. И вдруг я осознал. Я хочу с другими быть, кто запутался, кто найти себя не может, кто по течению плывет, лишь бы чего не вышло, таких много. И не потому, что слабый или глупый, нет, просто так сложилось. Кого-то в детстве недолюбили, кто-то сам недолюбил, тот -то, наоборот скован излишней любовью или одержимостями. Я хочу стать учителем. Не по какому-то определенному предмету, а в целом. Человек — это ведь не просто жесткий диск, куда надо записать информацию. Задача учителя в том, чтобы научить гармонии, раскрыть себя, увидеть мир таким, какой он есть, или же таким, каким его никто не видит, кроме особенного человека, который хотя хватит. А то еще подумаешь, что я вдруг вещать начал. Извини, не стоило это на тебя вот так вываливать. Я ведь не об этом хотел рассказать. В общем, прямо там, на набережной, жарким летним днем, я встретил черного человека. Он стоял в тени большого дерева. Я сразу понял, кто это. И даже хотел убежать, но ноги вдруг будто отяжелели стали ватными. Я испугался, конечно. И он это понимал. Он посмотрел на меня своими горящими, как уголея, глазами и укоризненно покачал головой, мол... И вот с этим мне приходится работать. «Подойди сюда!» — поманил он меня пальцем. Я не смог ослушаться. От него веяло сухим жаром, чувство, как пот градом стекает по моему лицу. Я не смел пошевелиться даже для того, чтобы вытереть пот со лба. «Скажи, тебя ведь всегда интересовала природа власти, да?» — спросил он, улыбаясь. «И это было правдой. Интересовало». Тайные механизмы исполнения чужой воли. Я ведь даже в мыслях не смел представить, что эта воля вдруг может оказаться моей. То, в чем я не то, что другим, себе это боялся признаться. Он мне показал, каково это, рассказал, как это работает. Это было удивительно, просто и гармонично. Честно говоря, я думал, что все погиб. Этому невозможно было сопротивляться. Это слаще, чем что-либо слаще бессмертия. Тем больнее мне было, когда я ухватился за последнюю соломинку в этой жизни, которая сдерживала меня от перехода туда. Я уже видел себя там, чувствовал тот мир. Это было невероятно прекрасно. А знаешь, что меня остановило? Что не позволило ему победить? Это ты, мама. Именно это я и хотел тебе сказать в этом письме. Есть вещи более сильные, чем самая сладкая морковка, которую только можно придумать. Все-таки хорошо, что ты у меня есть, мой самый главный учитель».